Глава 6 Странные встречи. Утренняя охота не задалась. Птиц на озерце много, а подстрелить ни одну не смог. Стрелы израсходовал быстро, но они летят куда угодно, только не в цель. Пришлось еще поискать подходящие прутки для лука, в котором начинаю разочаровываться. Вроде и натяжение тетивы осталось прежним, само ложе гнется при выстреле, а в цель попасть не могу. Конечно, если стрелять в стоящий и неподвижный объект, то попаду на раз, наверное. «Змей, теряем время», — напомнил артефакт после моего очередного промаха. «И потом, ты же не собираешься вновь сжечь жечь и готовить. На это уйдет добрых пару часов». «Ты прав», — вынужденно согласился я. «Указывай направление и отправимся к нужной точке. Кстати, от организаторов нет информации. Пока мы для них одни из многих, не фавориты». «Поэтому ждать нечего», — усмехнулся Ктарх. «Вчера сытно поужинал, правда без хлеба и соли, а утка была не маленькой. Тем не менее, желудок возмущается, что его оставили без завтрака. Питье из озерца не в счет. В лесу стали попадаться грибы, но определить, какие для меня окажутся ядовитыми, а какие можно и сырыми есть, не представляется возможным. Конечно, можно использовать старинный опыт. Если черви жрут, то и человеку не отравиться, наверное». Однако хреново знает местных паразитов, вдруг они любители ядов. И потом, сырые грибы в горло не полезут, не настолько я голоден. Проходя мимо куста малины, не раздумывая, сорвал пару ягод и съел. Вкусно. Останавливаясь, пробормотал и потянулся за очередной ягодой. Опасность взвыл в моей голове ктарх. Уже пячусь, потому что из малинника поднялся на задние лапы здоровенный медведь и рассерженно взревел. От такого не убежишь, в раз догонит, а противопоставить зверю нечего. Лук у меня за спиной, да и не поможет он, только раззадорит хищника. Выставил перед собой палку, надеясь, что медведь сыт и не захочет со мной связываться. Шаг за шагом отступаю, прижимаюсь к стволу сосны, точнее очень похожему на нее дереву. Медведь опустился на лапы, но продолжает реветь. В атаку не спешит, и это радует. Миша. Я не враг и ухожу. Прости за беспокойство. Тихо говорю и перемещаюсь за дерево. Иду спиной назад. Медведя уже не вижу. Да и он не ревет. Но в любой момент готов услышать хруст валежника и стремительной атаки. Зверь остался на месте. Через пять минут сообщил Ктарх. Повезло. Выдыхаю и пеняю своему напарнику. Как ты его просмотрел? Не так давно говорил, что сканируешь местность и ничего не угрожает. «Вновь какие-то перебои в полях, через которые веду наблюдение», — озадаченно ответил артефакт. «Зверя, от которого ушли, вновь не получается отыскать и запеленговать. Не мог же он провалиться? Да и зная его координаты, следить за ним должно было быть легко и просто, но ничего не вижу и не понимаю». «Интересно», — задумался я и прищурившись огляделся. «Ничего подозрительного. Лес, как лес вокруг. Птицы какие-то летают и и ветер шелестит, запахи еловые». Первый раз Ктарх обратил мое внимание на холме, что связи нет, второй — при появлении Гармия, сейчас вот опять. Как это может оказаться связанным друг с другом? Ну, понятно, что холм тут не при делах. А вот нет ли рядом местных жителей, вмешивающихся в окружающее меня поле? Если правильно понял, то аборигены имеют ментальные возможности. Следовательно, они могут считывать мысли и не удивлюсь, если есть еще какие-то способности. Наверняка же и пострадали из-за того, что совали свои носы куда не следует. А блок на своей мысли имперцы не просто так придумали. Кстати, они пора бы им воспользоваться, чтобы никто рядом меня не читал, как открытую книгу? Присел на сломанное гигантское дерево, местами трухлявое, и, прикрыв глаза, стал ставить защиту на свои мысли. Мне, кстати, промелькнуло сомнение, что непонятно, как это от менталистов защитит. «Интересно еще и то, что о таких существах очень мало информации всплыло». «Ктарх, глянь мои мысли», — обратился я к артефакту. «Гм, это как ты себя представляешь? Прости, но считывать память ты не разрешал», — ответил тот. «Запрет я поставил», — пояснил ему. «Хочу понять, действует он или нет». «Могу подправить», — после небольшой паузы предложил Ктарх. «На расстоянии мои сородичи тебя не считают, но если подключаться к коже...» «Понял». Прервал я его. «Давай уже, делай и двигаемся дальше». «Готово», — через мгновение заявил артефакт. «Связь, кстати, не восстановилась, и меня это начинает тревожить». «Ой, до да чего?» да — договорить не успел. Слетел с бревна от удара в спину. «Чем? И главное, кто меня приложил?» Перекатываюсь на бок, стараясь не повредить свой лук, отыскивая глазами противника и выпавшую палку-выручайку. Рядом вижу дубину, с вероятностью под сто меня ей приложили. а имперец Прыгнул на меня какой-то человек из заповаленного ствола дерева, на котором я недавно сидел. Явно не боец, ногу вперед выставил и пнул в живот уже приземляющуюся на меня фигуру с растопыренными пальцами. Нападавший отлетел и упал спиной в мох, подскочил, словно на пружинах, и метнул в мою сторону нож. Пригнулся, пропуская над головой опасный предмет. «Успокойся!» кричу и дубину подбираю. «Тебя все равно убью!» — восклицает нападавший и выставляет перед собой кулаки. Рассматриваю своего противника. Невысокий, щуплый паренек. Дышит тяжело, смотрит зло. Кадык на его горле даже дергается, словно не хватает воздуха. Лет парню, точнее подростку, лет 12 Не больше, по моим, разумеется, меркам. «А чего сразу ножом не бил?» Интересуюсь, не собираясь избивать и тем более убивать своего обидчика. Ты мне кожу на спине ободрал. Моршусь, чувствуя дискомфорт между лопаток. «Дубину брось!» Резко прозвучал приказ за моей спиной. Медленно повернул голову на звук голоса. Женщина лет 30 с арбалетом в руках. Наконечник болта светится зеленоватым светом. Яд. Я вообще-то никого не трогал. Разжал пальцы и выполнил требуемой женщины «Лук сними и в сторону откинь», — подумав, потребовала та. «Как скажешь». Кивнул я, не понимая, чего моего оружия боятся той, у которой болт на меня нацелен. «Стина, стреляй! Чего ты ждешь?» — воскликнул парень. «Викрет, не уподобляйся врагам», — поморщилась та. «Убить безоружного не красит бойца. Да еще ты и ударил его в спину». «Ты не понимаешь, он враг. Прилетел к нам из своей империи и теперь...» — возмущенно заговорил парень, но я его перебил. — Могу присесть, пока вы тут решите, как меня прибить. Да, здесь оказался не по своей воле. Шел, никого не трогал, даже от медведя удрал. — Видели? Поэтому-то и не стреляю пока, — непонятно сказала Стина и повела арбалетом. — Садись, если устал. Объяснение хочу услышать. Женщина морщится и внимательно за моими действиями следит. — Не верь ему. У него защита на мыслях и образах, — поджал губы парень. — Я же, морщась опустился на землю спината то побаливает. Еще повезло, что пацан мне по затылку не зарядил своей дубиной. Мог и размозжить черепушку. Стараюсь внимательно приглядеться к новым персонажам. На вид обычные люди. Кожа только с бронзовым отливом. Такая же, как и у деда. Гарпи, вероятно, приходил с похожими намерениями. Но разобрался. Правда, пищу принять отказался. И мою просьбу не выполнил. По его словам, он не захотел, чтобы организаторы что-то заподозрили. Интересно, каким образом они бы узнали, солилось мясо или нет? Хм, а где это у меня Ктарх? Почему его не слышу? Эй, напарник, ты чего молчишь?» Мысленно обратился я к артефакту. «Прости, занят. Тестирую свои логические связи, схемы и проверяю память. Свободных ресурсов около двух процентов. Не могу понять, из-за чего не увидел и не распознал угрожающую нам опасность», ответил тот и замолчал. «Ну-ну, пусть занимается самодиагностикой». Хотя и так все ясно, что местные жители сумели обойти имперцев технологически. Недаром устины мерцают на широком поясе что-то вроде маленьких разноцветных светодиодов. Не удивлюсь, что она с кем-то и связаться может. Одежда очень похожа на ту, в которой гармия видел. Те же халаты, а исключение, пожалуй, штаны и высокие ботинки на шнуровке. Само собой возникает вопрос, а что в лесу забыла эта парочка? Вряд ли они знали о моем присутствии и решили устроить облаву. «Защита я в самом деле есть», — согласилась со своим младшим товарищем женщина. «И как же ты, имперец», — подчеркнула голосом последнее слово, — «оказался на нашей планете? И главное, для чего?» В глазах стены полыхнули недобрые искорки, а арбалет вновь на меня нацелила. «Скажи им о встреченном деде», — подсказал Ктарх. «Историю свою уже рассказывал одному из местных», — осторожно заметил я. «Вчера меня отыскал гарпий, мы поговорили и...» «Сам Гарпий?» — перебил меня с округлившимися глазами векрет. «И он тебя пощадил?» «Ну, кто он такой, не знаю», — пожал я плечами. «А что ты с живым, значит, вчерашнюю встречу пережил». «Не ерничай, нахмурилась Стина. «А если он врет?» Обойдя меня по кругу и приблизившись к своей напарнице, задался вопросом паренек. «Или и того хуже. Убил Гарпия, а теперь его именем прикрывается». «Скажите, вы же менталисты?» — А почему молча не общаетесь? — не удержался я от вопроса. — Не мешай, — погрозила мне пальцем стена и уточнила. — Как тебя зовут? — Змей или Василий? — ответил я, неграмо не опасаясь эту странную парочку. — Если сразу не убили, то уже ничего и не сделают. Правда, пока не могу понять, что на парня нашло. Если у него и есть стойкая неприязнь к имперцам из-за того, что они тут когда-то сотворили, то это не повод первого встречного дубина бить. — Гм. «А, кстати, к какой раси они меня отнесли?» «Уходим», — коротко объявила женщина после того, как пару минут хмурила брови, шевелила губами и молчала. «Общалась с парнем или с кем-то на расстоянии?» «Тарх, ты ничего не уловил?» — обратился я к своему артефакту. не Очень слабые магнитно-резистентные возмущения, исходящие от стены, но не более того», — ответил артефакт и выдвинул гипотезу. «Она с кем-то на расстоянии общалась». — Это и без тебя ясно, — усмехнулся я и посмотрел на женщину. — Прости, но не слышал ваших извинений. Опять-таки, как-то вы ведете себя негостеприимно. На вашей планете появился гость, подозреваю, один из первых за длительное время, а его дубиной. Нет бы расспросить скитальца, самим о себе поведать, за стол усадить, а потом постель расстелить. — Ну ты и наглец, — восхитилась Стина. — Дозволь, я его проучу, — воскликнул Викретт и за рука в халата свою спутницу дернул. «Опять дубинкой махать станешь», — хмыкнул я. «Уходим», — кивнулась стена парню, потом посмотрела на меня и сказала. «Тебя сюда не звали. Извиняться перед непрошенным гостем не собираюсь. Не вздумай за нами проследить. Узнаю. Болт цель найдет». Они стали медленно отступать в глубину леса. Попытался с ними поговорить, но на вопросы женщина не ответила. Демонстративно арбалет скинула, когда я на ноги поднялся. «Понял». Развел руки в стороны и буркнул себе под нос. «Не дурак. Насильно мил не будешь». «Чего ты понимаешь?» — уточнил Ктарх. «Честно говоря, мне ничего не понятно. Одни вопросы и без ответов. Мало того, анализу их поведение не поддается, как и то, что никто про местных жителей ничего не знает. Как так-то? Техника позволяет разглядеть чуть ли не песчинку на километровой глубине. Планета по всем параметрам не имеет разумных существ. Однако это не так. «Смотри, не закипи», — посоветовал я и повесил лук на плечо. Разгадка кроется в сущности зуганцев, точнее, их способностях. С Звездным империям они пришлись не ко двору, создали искусственное противостояние, а потом и объявили войну, решив стереть эту расу со звездных карт. Долгое время считалось, что выжили единицы, а сейчас, оказывается, это далеко не так. Впрочем, ничего тут для меня нового нет. Подозреваю, что менталисты обязаны были знать о нападении и принять меры. «И тем не менее проиграли», — хмыкнул Ктарх. Кстати, связь с организаторами возобновилась. Получено открытое сообщение для всех артефактов, что из-за особенностей атмосферы и магнитных полей на планете возможны перебои с сетью и задержкой трансляций, в том числе и приказов. Сказано не волноваться и не переживать. Если возникнут непредвиденные ситуации, то на помощь придет челнок со звездным десантом. «Похоже, у них не все гладко, и есть предпосылки для беспокойства», — усмехнулся я, медленно двигаясь через лес, прислушиваясь и осматриваясь. Постепенно стало светлеть, пошли кустарники чуть ли не сплошной стеной, и пришлось через них продираться. Артефакт взял паузу, да и говорить не о чем. По внутренним ощущениям уже часа четыре отмахал, и пора бы привал устроить, а еды нет». До контрольной точки еще далеко, и нет уверенности, что там смогу чем-то разжиться. Честно говоря, не представляю, как сложится, если придется драться за еду или карту с новым заданием. А судя по всему, на кровавой бойне и строится расчет организаторов забега. Сейчас идет разогрев потенциальных зрителей, чтобы те делали ставки на победителя, который выживет в первом испытании. Уверен, какой-то минимум на чекпоинте, если его так можно называть, получит счастливчик. Дадут оружие, еду и в путь. Опять выживать в какой-то местности. А потом обязательно столкнуться олбом с одним из участников, чтобы драться до победы сильнейшего. Впрочем, ничего нового. полученной по безалаберности игнор информации именно такие сюжеты забега, за исключением мелких деталей. Сейчас дали искусственный интеллект каждому игроку, чтобы и тот поучаствовал в драке и поспособствовал гибели своего, скажем, сородича. Как ни крути... А у Ктарха родственниками являются все разумные интеллекты, созданные имперцами. С кем-то у него приятельские отношения, других не замечает, с третьими враждует. «Змей, ты зачем сюда забрел?» — ворвался в мои размышления артефакт. «А ты чего?» — молчал. Попенял я ему и стал осматриваться. Под ногами травка ковром, словно кто-то не так давно прошелся газу газонокосилкой. Хуже всего то, забрел я в что-то типа болота, но без кочек хотя, если присмотреться вдаль, то и они присутствуют. Положение еще углубляется направлением движения к нужной точке. Если продолжить прямую, то предстоит пройти 5 километров по данной местности. Такое заключение выдал Ктарх. Если обходить препятствия, то потратим дофига времени, понятливо резюмировал я, догадываясь, что маршрут задуман организаторами. Ты прав, если обходить, то крюк большой, хмуро подтвердил артефакт. «Знаешь, анализ показывает, лучше затратить больше времени». «Может, ты и прав», — потер я висок. «Кстати, объясни, почему нет мошкары или тех же комаров?» «Может, появятся к вечеру?» — неуверенно спросил тот. «Посмотрим», — хмыкнул я и осторожно продолжил путь. Не захотел назад возвращаться, о чем пожалел спустя 40 минут. Началось настоящее болото с водой и кочками, кое-где явной трясиной, но хоть появились островки с деревцами. «Одно такое сломал, чтобы проверять перед собой глубину и в случае чего попытаться выбраться». «А гнуса так и нет», — задумчиво сказал Ктарх. «Змей, смотри в оба глаза, не нравится мне это». У меня уже самого инстинкта орут, что следует бежать без оглядки из гиблого места. Еще и концерт из лягушачьего кваканья стал на уши давить. Правда, ни одной жабы не видно. «Елки-палки!» — застыл я столбом, мысленно кляня себя, что накаркал. Из трясины выпрыгнула на кочку, куда уже хотел ногу поставить, представительница болота. И все бы ничего, но на жабе и голове сверкает в лучах заходящего солнца острый рог. В пасти у нее четыре ряда острых зубов, а сама она сантиметров 40 в высоту. Смотрит мне прямо в глаза, не моргая и еще длинным языком облизывается. Перехватил поудобнее палку, Бросил взгляд на стрелы за поясом, десяток наберется, и приготовился к схватке, понимая, что просто так не пройти болото».